Полезное увеселение 1760 1762. Полезное увеселение выходило с начала 1760 года по июнь 1762. Э первые 2 года как еженедельное, затем как ежемесячное издание. Официально журнал считался изданием Московского университета, но фактически это был орган группы дворянской интеллигенции, собравшейся вокруг университета и возглавлявшего э ММ Хирастковым, игравшим заметную роль В университетской администрации, как асессор, который, которому были подчинены университетская библиотека, типографии и публичные театры, русский и итальянский, состоявшие в то время в ведении университета, Херасков предоставлял в журнале не только университетскую администрацию, но и был и идейным руководителем коллектива сотрудников. Благодаря этому у полезного увеселения есть особое лицо, отличающее его от ряда предшественников в этой области области, а также и последующих изданий. Политическая позиция Хирасского должна быть определена как осторожный дворянский либерализм и может быть правильно объяснена только в фоне культурной жизни Москвы середины XVIII века. Исследовательница общественного движения в Москве во второй половине XVIII века П. К. Алефиренко отмечает, что Москва, перестав После реформ Петра Великого быть официальной столицей государства Нью-Тратило, однако своего первостепенного значения в экономической, общественной, культурной жизни страны, оставаясь центром дворянства, купечества, ремесленников, фабричного люда и интеллигенции. Во второй половине XVIII века В Москве, особенно возрос состав мануфактурных рабочих и интеллигенции, московская интеллигенция была неоднородна по своему классовому составу. Крамзин, хорошо знавший московскую интеллигенцию того времени, писал, что наряду с благородными молодыми людьми в её состав входили духовные, купцы и люди всякого звания. Передовая часть московской интеллигенции, воспитанная на преобразовательных идеях Петровского времени, на идеях французской философии и переживавшая чумной бунт и крестьянскую войну, не могла относиться безучастно к острым социальным вопросам, как то крепостное право, неравенство сословий, культурный отсталость и другое. Желание поставить и разрешить эти вопросы нашло своё выражение в разнообразных по своей форме, но единых по своим задачам общественных организациях: научные общества при университете, литературные кружки и масонские ложи. Эти организации проводили подходили к разрешению поставленных ими задач с разных сторон. Хронологически первое место среди организаций московской интеллигенции в трой половине XVIII века принадлежит литературным кружкам. Их возникновение относится ко второй половине 50-х годов XVIII века, когда М.М. Херасков, переехавший в Москву для работы не только в что открытом университете, объединил вокруг себя следующие традиционные личности. Учащаяся молодёжь. Литературный кружок Хирасского берет П. Кан Элиферинко ставил социальные вопросы и допускал в своих произведениях критику, хотя и сдержанную, существовавшего социального порядка в России. Эта характеристика журнала Хирасского довольно точно определяет общественное лицо полезного увеселения. Университетский журнал ставил некоторые социальные вопросы, но всегда очень осторожно, как-то отвлечённо от такого вопроса, как крепостной, не затрагивал вообще, во вовсе, разделяя в этом отношении судьбу всех русских журналов до трутня Н. И. Невекова 1769 года. Точно так же не касался полезные увеселения и вопроса о борьбе с самодержавием так и прочие журналы до Новиковского трутня. Несмотря на короткое время своего существования, полезное увеселение успело проделать небольшую политическую эволюцию, возникнув за 2 года до смерти Елизаветы, университетский журнал занял своеобразную критическую позицию по отношению к общественным порядкам эпохи. Все творений к исторической музе Херасков иронически писал. Я слабости ни в ком ни маленькой не вижу. Здесь начищают всё достоинства свои. Что кривды нет в судьбах, Божатца в том судьи. Что будто грабят всех, Так может быть то ложно. Не рецемерствуют они и живут на божно. Отцы своих детей умеют воспитать, А люди взрослые не знают, что мотать. Законники у нас ни в чем не рецемерны, Как Еве был Адам, мужья там жёнам верны. Полезное веселение, 1760 год. Далее поэт сатирический певец изображать скупых богачей, друтинов и буянов, картёжников, пьяниц и так далее. Но этим по существу и ограничивается сатира Хирасского его сотрудников по журналу. Политическая позиция журнала изменилась в самом начале 1760 года. 62-го года, когда поэты полезного увеселения горячо приветствовали вступление на престол Петра III, связываясь с ним возможный конец в непопулярных дворянских кругах Семилетней войны. В особенности отразилась новая позиция журнала в тихотворении М.М. Хераскова «Идиллия» на заключение мира 1762 -го года, апреля 29-го дня. Однако основная философская позиция Хирасква не претерпела и в это время изменений. Хотя с первых же номеров э полезные увеселения в журнале Усиленно разрабатывается тема клеветничества. О клеветнике М. Хирасского, 1760 год, март, свидетельствующее о каких-то неблагоприятных толках об университетском органе, однако едва ли давало повод для этих толков политическая позиция Хирасского и его молодых сотрудников. Особый интерес представляет собственная литературная позиция Полезного веселения, которое обычно считают журналом последователей Сумарокова. Это мнение могло считаться более или менее правильным тогда, когда в русской литературной жизни 1750-х-1760-х годов видели борьбу только двух литературных группировок Ломоносовцев и Сумароковцев. Однако было бы ошибочно считать Полезное веселение органом последователей Сумарокова. Полезное увеселение было органом херасковцев, представлявших дальнейший этап в развитии дворянской общественной мысли в 60-х годах XVIII века. Для вождя этой литературной группы Хераско и через него для всей его школы творчество Ломоносова и Сумарокова характеризует лишь начальный шаги развития русской литературы. Обращаясь к начинающему писателю Херасков пишет: "Ты пением своим не веешь, увеселишь" И грубость их сердц, как Амфион смягчишь, когда так станешь петь, для утешенья росов, как Сумароков пел, и так, как Ломоносов, великие творцы отечству хвала и праведную честь им слава воздала. Что же касается до литературно передовых читателей, э, до настоящих ценителей литературы, то для них Еразковым указывают ценные пути. Рождённые сердца парнасским жаром, пойте, Лишь только голос свой поправил муз строитель. Младдым россиянам уже примеры есть, каким путём себя наверх парнасский весть. Конечно, Сумарокову открыто не противопоставляет себя и свою группу хирастков. Напротив, а того Он заботится об участии Сумарокова в журнале, так в номере втором полезного усиления за 1760 год помещены для сравнения сделанные Ломоносовым и Сумароковым переводы Оды Руссо к Фортуне. Побывав в начале 1761 года в Петербурге, Херасков получает от Сумарокова 8 притч, которые напечатаны в полезном увеселении. При всяком удобном случае Сумароков берется за в полезном увеселении под защиту Сумарокова а его противник, литературный и общественный Ломоносов, подвергается нападкам. Например, в принадлежащем Хераскову путешествии Разума есть такое место. Разум увидел сидящую за столом Оду, которая движением всех своих членов доказывала, что она великую работу имеет. На вопрос Разума, что она делает, Ода отвечала, «Теперь я полечу в эфир, после побываю в Луне». Атуда мне должно спуститься в преисподнюю, испугать Цербера, смутить фурий, после уйти, подняться к облакам, взжечь молнию, ударить громом, потрясти Олимп, оттуда стремлав слететь и не ушибиться. Это пародия на высокое парение Ломоносова, смыкающаяся с известными вздорными одами Самарокова имевшим тоже задание не одина не одинаков полезному веселению. В статье Сбытиесн ведение 1762 страница 122-128, автор А.Р.жевский обращается к музам с просьбой помочь ему вознести хвалою того славного оратора, который порочит одного из первых российских сочинителей, порочит единственно за то, что он ясно пишет и к тому же чистым московским языком. Подружился с таким великим оратором и нужным для моего изучения в сочинениях моих, чтобы остерегаться вздору и вранья, которым наполнены сочинения его. Теперь обращаюсь к тебе, великий муж, Да не ослабеют силы мои тебя прославлять и не иссякнет глаз мой воспевать тебя. Шумит быстратикущая река, едва примаю первое хвалу тебе писать и великий мой оратор. Но где я могу обрести довольно слов к тому приличных? Столь трудно слабым моим пером похвалу тебе соплести, сколь непонятно всем твоё красноречие, надутое парением славянского языка. Я его что больше читаю, то больше непонятно оно мне становится. Твои надутые славянскую высокопарностью сочинения столь высоки, что никто их разуметь не может. Если б и самые славяне их читали, и они бы подобно мне не разумели. Высокому слугу твоему, девице, и просвирная та, которой я сей мой труд посвятил за тем, что и она его не понимает, хотя и охотно читает, для того, что творения твои ей удивительны тем, что непонятны. Но речь моя клонится к пользе общества. Превозносися, полезны ты ты ему и приполезен, порезен, повторяю, тем, что читают твои надуты и непонятные творения познают красоту слога в писании и остерегаются, чтобы не подражать и тебе, во своих сочинениях а стараются подходить к совершенству в писании, упражняются в не равном тебе московском языке. Итак, полезное увеселение продолжает борьбу Сумарокова с Стамносовым за простоту, ясность и вразумительность. Но сама борьба исходит в данном случае из нескольких других оснований. Для Сумарокова борьба с Стамносовым это борьба против культуры урода и самоподлорода, которого пахать призела природа. Борьба Таковы же характерна, какую он вёл против народных игрищ, то есть борьба за дворянскую эстетику как таковую. Для Хирасского же и его группы смысл борьбы заключается в другом. Благодаря этой борьбе происходило размножение между дворянской, то есть с точки зрения полезного усиления подлинной культуры, и архаической примитивной культуры просвещен, которые, по словам Ржевского, восторгают Салманосовы за непонятность, то есть культуры мещанской. В программной статье о чтении книг «Полезное усиление» Хирасков пишет «Несмысленный подьячий с охотой читает книги, которые писаны без мыслей. Купец удивляется по их наречию, виршам, сочинённых таких же невежию, каков он сам. Однако, Они не читатели. Для более правильного понимания этой точки зрения следует привести цитату из статьи, по-видимому, тоже хераского рассуждения о слове «а-ля буржуа». Сказать, кому ты говоришь «а-ля буржуа», так это значит, ты говоришь помещански, то есть, как сапожник или несмысленный подьячий. Кому сказать, ты живешь «а-ля буржуа», значит, ты живешь подло, как извозчик или пирожник. В этом размежевании, в этом отделении дворянской культуры от мещанской заключался смысл эстетической позиции полезного уселения. Но если Хирасков и его группа не противопоставляли себя Сумарокову, то всё же расхождения в обособлении у обеих сторон были. Обращает, например, На себя внимание тот факт, что в течение 1760 года Сумароков печатается не в полезном увеселении, перевод из Руссо непоказателен, подобно другому петербургскому писателю Анна Артову, а в праздном времени в пользу употребленном. В 1761 году, кроме упомянутых выше восьми притч, привезенных из Петербурга Херасковым, Сумароков не дал в полезном увеселении ничего. Так же и в 1762 году. С другой стороны, группа полезного усиления коренным образом расходилась с сумароками во взглядах на задачи журнала. Для издателя трудолюбимой пчелы журнал – это плацдарм для сатирической борьбы с конкретными персональными врагами, врагами личными, трактуемыми как враги всего дворянства в целом. Херасков, подводя итоги годичной деятельности полезного усиления, писал «Намерение, которое мы имели при издании оных сочинений, то есть полезного увеселения, клонился к защищению добродетелей и обличению пороков и увеселению общества. Но их защищение добродетелей и обличение пороков имело в полезном увеселении иной характер, нежели то же самое у Самарокова. Борьба выражалась в абстрактных, систематизировано обобщённых формах. Нападки полезного увеселения на тех же подячих На тоже взяточные средства, судебную волокиту на пятиметрства и так далее, совершенно лишены той же э, не всяк не всегда пода juicy раскрытия, но тем не менее постоянно ощутимой конкретности, которая отличается журнальной сатирикой Сумарокова. Восхваление жизни в дворянской усадьбе во множестве вариантов представлены на страницах Хирасского э пропаганда вознесения разума над страстями, культ дружбы и спокойного жития э сравни рефрен о ст в станцах Хирасского всякой мысль взводит выше, только лучше жить потише. Марализирующие тенденции полезного веселения всё это идёт в разрез с боевым задором Сумарокова. И с этой стороны журнал Хирасского не представляет шага вперёд в развитии русской журналистики XVIII века. Это была проповедь политической умеренности, обывательского невмешательства в политику. В основном интересы сотрудников полезного веселения замкнуты в узкий круг личных переживаний и мелких чувств. поэтические опыты, помещавшиеся в полезном увеселении, вполне соответствует интимной замкнутой настроенности Хирасковского кружка. Это преимущественно послание Леги и станции Мадригалы, словом все те безделки, в которых Ломоносов не видит поэта. Среди стихотворений этого журнал есть несомненный примеры поэтического фокусничества, особенно в этом изощряется А. А. Жевский, которому принадлежит притча Один муж и жена. Полезное веселение 1761 год, апрель наبرны таким образом, что средняя часть её представляет ромб. Ему же принадлежит сонет, заключающий в себе три мысли. Чтай весь по порядку: одни первые полустишия и другие полустишия. В веки не пленюсь красавицей иной. Ты ведай, я с тобой всегда прельщаться стану, по смерть не применюсь. Во век жар будет мой, Век буду с мыслью той, Доколи не увяну. Нелесна для меня иная красота, Лишь в свете ты одна мой Дух воспламенила, Скажу я не маня, Свобода отнята, Та часть тебе дана, О ты, что дух пленила, Будь век противный мне Измены не брегись, сей ты одна стране со мною век любись. Мне горесть и беда, я мучусь тоской. Против мне тот час коль нет тебя со мной, как зря твой взор, твоих зор глаз минутой счастлив той. Смущаюсь я всегда и весел коль с тобой. Во веки не пленюсь, ты веда я с тобой. По смерть не применюсь, век буду с мыслью той. Нелесно для меня лишь свети ты одна, скажу я не моня. Та часть тебе дана, быть век противной мне, все и ты одна стране, мне горесть и беда, противен мне тот час, как зрю твой взор и твоих взор глаз, смущаюсь я всегда. Красавицей иной всегда плещаться стану. Ввек жар будет мой, до да колен не увяну, иная красота мой дух воспламенила, свободу отнята от ты, что дух пленила, измены не брегись, со мною век любись, я мучусь о тоскою, коль нет тебя со мною, минуты счастья в той и весел коль с тобой. Но особенно поразило читателей и очевидно долго служило предметом насмешек, дошедших даже до сатирических журналов 1700 69-го 1774-го года, обда вторая, Собранная из односложных слов, того же А.А. Ржевского. «Как стал я знать взор твой, С тех пор мой дух рвет страсть, С тех пор весь сгиб сон мой, Стал знать с тех пор я власть, Хоть сплю твой взор зрю в сне, И в сне он дух мой рвет, О, коль ахмил он мне, Но что мне в том мой свет?» О милной я лишь рвусь, как рвусь я а ты, то знай, всяк час я мил бы чусь, ты ж мне хоть вздох в мзду дай. Возможно, что вся эта поэтическая аквилибристика была своего рода маскировкой. Журналист несомненно подвергался разным нападкам. Неоднократное варьирование темы о клеветниках это подтверждает. В одной из прибасок Хирасского полезному веселению 1761 год, август. Страница 71 говорится, что клевета таскается под видом старух, стариков, под видом святош, дураков, под видом учёных людей, купцов, пятиметров судей, невинных поставить в треницы в вине, и может быть, сети сплетает и мне. Конечно, это может быть поставлено для отвода глаз, иначе не имели бы смысла эти бесконечные упоминания о клеветни клеветей и клеветниках. И поэтому в впечатлении особой вескости после прибаски о клевете производит следующее за ней излагающее политическое и литературное кредо Хираскова и тем самым его кружка. Непышной славой мой дух заражён. Не злобы отравы пишу разожжён, довольны без брани терзаемыся мы, с дурачество дани неемлют умы. Любите друг друга, велит нам закон. Друг друга услуга смягчает наш взгон. Тружусь добродетель в стихах превознести, то во я родитель, то славлю за честь. В этом стихотворении проводится мысль, принципиально противоположная сатирической установке Сумарокова, использовавшего журнальную трибуну для борьбы с лезоветинскими придворными, с ненавистными Сумарокову откупни откупщиничеством для литературной полемики с Ломоносовым. По мнению Хирасского, "са шпагой гонится и слабых рубить, то может назваться стихами бронеть" он считает, что может своим э, поэтическим трудом оказать услуги отечество, превознося добродетель, смягчая нравы и подавая порочный порочный совет и отраду честным. Одно место в этом стихотворении э, может повесть к недоразумению, внушив нашему современному читателю мысль о демократичности Сумарокова, тогда как на самом деле ни о какой демократичности здесь речи быть не может. Дело идёт о следующем четверостишье: Дар малой природа иметь мне дала, для пользы народа к стихам привела. У советского читателя слова для пользы народа всегда ассоциируются с демократическими позициями писателя, если, конечно, перед нами писатель искренний и честный, а не употребляющий эти слова с корыстной целью. Однако, для правильного понимания данных стихов Хераскова, да и не только их, но и стихов других дворянских писателей, в частности и в особенности Сумарокова, все ли помнить, что в языковом употреблении дворянства XVIII века слово «народ» означало прежде всего «дворянство», отчасти богатое именитое купечество, но никак не тихо то, что понимаем под народом мы. Для крестьянина, мещанства и рабочих людей в дворянском языковом потреблении существовало обозначение подлый народ, простой народ, простонародие. Таким образом, э, когда в трагедиях Сумарокова или в данном, в стихотворении Хираска упоминается польза народа, то имеется в виду польза дворянства, ни что иное. При вознесении добродетели э равно как и Тизанья, поругивание глупых, проводилась группой полезного увеселения, одинаково осторожной в одинаковой мере всеми. Пишет ли Херасков, или А. Оржевский, или С. Нарышкин, А. Нартов, И. Ф. Богданович, С. Г. Домашнев, Чувствуется общность идейной платформы коллектива сотрудников. Эта одинаковость позиций настолько влияет на характер журнала, что читая, например, какую-нибудь оду на смерть Елизаветы или новошество на, на престол Петра III, написанную Богдановичем, трудно отличить её от посвящённой тем же темам оды Ржевского или Нарышкина. Общие всем им э неприязненное отношение к семилетней войне сказывается в Динакова осторожной формуле: как вам угодно. Скажи монарх своим сынам: скажи едино только слово: в сердцах уserde готово к наукам, миру и к войнам. Или: мы все готовы к предприятиям, и мы всё готовы исполнять и лишь воля ваша будь на то. Или К смертоносну ль бою охотно все идем, охотно пред тобою кровь нашу всю прольем. Кожизни ль мироденны рабов опередилишь, к науке ль совершенны проникнуть повелишь, все будет нам приятно и будет непревратно, усердие всегда, доколь наш век продлится. Ржевский. Такая общность во зрении могла выработаться в группе полезного усиления, по-видимому, только в результате влияния авторитета Хераскова. Несомненно, благодаря его влиянию, сохранялся журнал в течение двух с половиной лет. Результатами первого года издания «Кружок», очевидно, был недоволен. В письме Херасков определяет итог этой деятельности журнала как неудачу. «Стоит ли продолжать издание журнала?» – задает вопрос Херасков. «Поставленные в начале задачи защищение добродетелей и обличение пороков, увеселение общества, все сие имело ли свое действие?» – говорит Херасков. – «Сомневаюсь». Он признает, что порог облечен мало, в результате или слабости, усилий кружка, в результате или прочности, вредных страстей. Моральное самосовершенствование, своеобразная теория малых дел, в плане его личного или кружковского этического самовосприятия, вот утешение в неудаче, постигший группу. Это, таким образом, урок кружка пробы сил. Сил оказалось недостаточно. Не при... препятствий очень много. Важно отметить вспыхнувшую в течение 1761 года тему клеветничества, очевидно, выступлений рождённых кругов против журнала. Поэтому необходимо судить сферу действия, но ни за что не эти действия не прекращать. Почему же все-таки журнал закрылся? При отсутствии фактических материалов можно высказать только предположения. С последней книжки 1761 года и в течение всего первого полугодия 1762-го полезное увеселение слишком афишировало свою ставку на Петра III. 28 июня 1762 года Екатерина захватила власть. Петр был убит. Хирасков и его группа были застегнуты врасплох. Нужно было выиграть время для перестройки.